Касаткина Сергею Михайловичу Эйзенштейну. Восьмое. Так как очень трудно об этом говорить, приходится сообщать в письменной форме. «Милый Эйзенштейн, больше не относитесь ко мне принужденно и осторожно. Я тебя больше не люблю, то есть как единственного человека в мире» но также люблю, как товарища. Мне очень неловко перед тобой за всю эту историю, но ты прости, я любила первый и, может быть, последний раз в жизни. Это правда. Ты хороший человек и отнесешься культурно. Привет, А. Касаткина. Примечание. Письма 8.11. печатаются по Опись 1. Единица хранения 1847. Листы 1.5. Конец примечания. Москва. 1 мая 1923 года. Примечание. Инициал передан строчной буквой и без пробела. В дальнейшем Касаткина подписывалась не менее эксцентрично. Конец примечания. 20 лет спустя, 2 декабря 1943 года, Эйзенштейн написал в Алма-Ате, в горах, в доме отдыха, текст о своем восхищении произведением Дэвида Герберта Лоуренса «Святой Мавр». В него был включен фрагмент воспоминаний об Агнии, где есть две строки «Агния травилась». «Я ушел с Веркой Януковой». Примечание. Метод. Том 1, страница 515. Конец примечания. Надо понимать, что имела место попытка суицида. Мы убеждены, что в своих воспоминаниях Эйзенштейн и женщины юдиф Глизер, жена Штрауха и ученица Эйзенштейна, описала именно этот эпизод. Рассказать я собралась о С. Дефис-Ой. Итак, С. Дефис-А. Близко я ее не знала. Была она пролеткультовкой, где занималась точно не помню. Не то в литературном кружке, не то на режиссерских курсах. Помню только, что выделялась она своей интеллигентностью, манерой одеваться. Внешностью она скорее напоминала журналистку. Светло-серый костюм, обязательная белая кофточка, аккуратная блондинка с каким-то оттенком задумчивой романтики и светлые-светлые водянистые глаза, почти белесые. Она всегда много и долго беседовала с Эйзенштейном. Их так часто видели вместе, что начали уже подтрунивать, С. де Фис Амал влюблена в него. Однажды мы разразились вечеринкой, до да какой роскошной, до да танцами, до да с играми, до да пением и куплетами, и так до самого утра. Никакие силы не могли нас заставить покинуть Морозовское особняк. На воздвиженке шум гам музыка хохот все громче все веселее как вдруг трах выстрел поначалу многие даже и внимания не обратили думали показалось и только когда кругом забегали засуетились начали звонить в скорую помощь поняли что случилось веселье оборвалось оказывается С. А не придумала ничего лучше, как объясниться на этой вечеринке Сергею Михайловичу в любви и в доказательство оной, прямо на его глазах, пустить себе пулю в сердце. Стрелком она была, очевидно, неважным, потому что рана оказалась совсем не опасной, и через некоторое время она благополучно вышла из больницы. Примечание. Глизер. Эйзенштейн и женщины. Киновеческие записки 1990 год номер 6. Страницы 126-127. Конец примечания. Сначала о дате вечеринки. 22 и 26 апреля 1923 года состоялись прогоны спектакля на всякого мудреца довольно простоты. Генеральная репетиция 5 мая, а премьера была сыграна 8 мая. Уже на прогонах выяснилось, что спектакль ждет большой успех, что вскоре и подтвердилось многочисленными рецензиями и шумным одобрением публики. Думается, что самая вечеринка могла состояться между 26 апреля и 1 мая. Безусловно, праздничный день в то время. Тогда понятен ее размах и ее оправданность, ведь спектакль репетировался с октября 1922 года. Руководитель культа Плетнев порывался его запретить, не ожидая от этой постановки ничего хорошего. Влюбленность Эйзенштейна, звезду спектакля Янукову, была очевидна для всех. А ее успехи в роли и как женщины, без всяких сомнений, вызвали пароксизм ревности у другой женщины, влюбленной в режиссера. Что касается внешности Агнии Касаткиной, то достаточно увидеть ее фотографию, чтобы адекватно оценить и ее внешность, и манеру одеваться. Она, конечно же, из интеллигентов, не из пролетарок. Не случайно матушка Сергея Михайловича рядом с огней сразу почувствовала, что ужасно обтрепалась в одежде. Понятна и дата этой записки Агнии Сергею Михайловичу. Ей не хотелось, чтобы в праздник у него были негативные эмоции. Впрочем, их не могло не быть даже при сравнительно благополучном исходе. Вот что написано о его реакции на произошедшее. Когда скорая помощь увезла ее, мы бросились искать Эйзена. Уже светало. Он сидел в оленей комнате на диване. Вид у него был невероятно озадаченный, но какая-то презрительная улыбка блуждала у него на губах. Мне казалось, что именно в эти минуты он решил не очень-то подпускать к себе женщин. Примечание. Глизер эйзенштейн и женщины киноведческие записки 1990 год номер 6 страница 127 надо добавить что главки о с дефис ой воспоминаниях глизер предшествует портрет верочки януковой Страницы 124 126 смотрите о ней также статью щемилевой клеопатра Пролет культа столетию Веры Януковой. Киноведческие записки, 2004 год, номер 70, страницы 159-165. Конец примечания. Это утверждение Глизер резко расходится с реальностью. Во всяком случае, отношения Сергея Михайловича с огней не прервались. 9. Тифлис. 8 августа 23 года. Мой дорогой товарищ Эйзенштейн, ты извини, что захотелось поболтать с тобой. Сижу в Тифлисском плену. Положение неделикатное. Ни черта не знаю о Москве. Арватов не пишет уже месяц. Примечание: Арватов Борис Игнатьевич. 1896 1940 годы Теоретик производственного искусства, соавтор первого варианта инсценировки мексиканца, вместе с Эйзенштейном разрабатывал концепцию агит-аттракционного театра. Смотрите нашу републикацию тезисов по искусству, написанных Хорватовым и Эйзенштейном. Киноведческие записки. 2007 год, номер 81. Страницы 46-47. Конец примечания. Тебе, сволочу, я писала, дала адрес, Арватов передал. Тоже безответно. А чертовски хочу знать о твоих работах. Что, кулишов? Примечание. Кулишов Лев Владимирович. 1899-1970 годы кинорежиссер, теоретик-кино-педагог, начинал свою деятельность в дореволюционном кинематографе как актер и художник. Речь здесь идет о планах Эйзенштейна посещать занятия мастерской Кулешова, чтобы заниматься монтажными упражнениями. Смотрите их переписку лета 1923 года. Забродин. Страницы 149 152 154 Образцы этих монтажных упражнений, опубликованы Рябчиковой в подборке, американская диафрагма открывается. Киноведческие записки, 2008 год, номер 87 страница Страницы 227 241 Конец примечания досадно, что не увижу мудреца на выставке. Не поспею. Вряд ли. Примечание. Всероссийская сельскохозяйственная кустарно-промышленная выставка начала работу 19 августа 1923 года на территории, где позже был устроен парк культуры и отдыха имени Горького. В культурной программе выставки Первый рабочий театр пролет культа участвовал с двумя спектаклями. На всякого мудреца довольно простоты и мексиканец. Самостоятельная постановка Эйзенштейна. В своем помещении театр открыл сезон 20 сентября мудрецом. Конец примечания. Я до того вульгарно соскучилась по Москве работе друзьям и тебе что становится более чем непонятно мое присутствие тут. Живу в лучших отелях по милости ЦК Грузии. Много кино. Идут Мабузо, Тарзан. Примечание. Речь идет о фильме Фрица Ланга «Доктор Мабузо. Игрок». 1922 год. В марте-апреле 1924 года Он был перемонтирован Шуб и Эзенштейном и выпущен в прокат под названием «Позолоченная гниль». «Тарзан» имеется в виду фильм «Приключения Тарзана» 1920 год, режиссер Роберт Хилл, в прокате СССР с 1923 года под названием «Черный бамбук». Конец примечания. Пекут уже четвертую свою фильму «Красная дьяволята». Примечание. «Красная дьяволята» — фильм «Перестиани». В Москве его прокат начался в конце ноября 1923 года. Конец примечания. Скоро покажут в Москве. Исследую Шахсей-Вахсей. Шатаюсь в око. Примечание. По-видимому, это расшифровывается как «окружной клуб армии». Конец примечаний. Дисциплина – красота. Олимпиада, по-моему, лучшая в мире. Осенью победят Москву. Спорт развит в армии здорово. Да, тебя это очень интересует. Здесь на каждой улице, в каждом доме – кофе. А в каждом кафе, в каждом доме, на каждой улице – Публичный и увеселительный темп жизни. Духаны. Живут весело. Ездят на ослах и верблюдах. А старый Тифлис? Ты не был? Замечательно. Изломанный. Узкие улицы. Балконы. Желтый охровый цвет надписи. Все типично. Больше, чем замечательно. Вечером кутим в горах. Но я тебе надоела некогда, работа, Лига Времени и прочее. Примечание. Лига Времени – общественная организация, основанная в 1920-х годах Керженцевым и Гастевым для борьбы с бюрократическими формами работы аппарата и оптимизации трудового процесса. Ячейки этой организации существовали во многих учреждениях и на предприятиях, Благодаря чему, согласно исследованиям психотехников, у советских граждан вырабатывалось осознание ценности времени. Конец примечания. «Прощай. Меня очень беспокоит твой невроз. Приеду, расскажешь. Ну, будь умником и береги себя. С товарищеским приветом целую, Агния Касаткина». Десятое. Милый Эзенштейн. Приехала. Очень хочу тебя видеть, но прийти в Пролеткульт не могу несколько дней по разным причинам. Если мы по-прежнему, друзья, устрой со временем и местом вне стен Пролеткульта. Привет, Агния Касаткина, Москва. 25 сентября 1923 года. 12 часов ночи Примечание На обороте листа Товарищу Эйзенштейну По-видимому, записка была кем-то передана в руки Эйзенштейну. Конец примечания: Письмо из Тбилиси и записка по приезде. Свидетельство очень близких и доверительных отношений установившихся между Эйзенштейном и Агнией летом 1923 года. Как видим, она в курсе всех его дел. Более того, уже заботится о его психическом состоянии. Она продолжает учиться у Мейерхольда, но приезжает в Москву с большим опозданием. Причина простая. Мастер, впервые после революции, выехавший за границу, вернулся домой в середине сентября. О том, что студентка Касаткина продолжала учебу, мы узнаем из следующей записки, важность которой для понимания ситуации, в какую попал Эйзенштейн в Гекте-Массе, трудно переоценить. Записка сохранилась частично. Нижний край листа оборван, по оставшимся фрагментам букв можно понять, что далее следовало «милый Э», либо Эйзен, либо Эйзенштейн. Слово «выгоним» подчеркнуто Касаткиной четыре раза. Из этой записки яствует, что Эйзенштейн знал о том, что будет изгнан из учебного заведения мастера до того, как решение было оформлено официально. 11. Декабрь 1923 года. Сергей Михайлович. Добавление к сообщению о вчерашнем заседании Решфака. Рейх заявила. Мы скоро Эйзенштейна выгоним. Примечание. Имеется в виду Зинаида Николаевна Райх. 1894-1939 годы. Жена Мирхольда. В то время студентка Гектемаса, позднее с 1924 по 1938 годы, актриса его театра. Конец примечания. Пусть Решфак это знает, что через несколько дней мы его выгоним. Это буквально ее слова. Еще Э занимается плагиатом, кроме дисциплинарных нарушений. Сволочь проклятая, Рейх! Записка не датирована, или дата была на оторванной части листа. Постараемся определить время, в которое эти события могли происходить. Речь велась о так называемых плагиатах и дисциплинарных нарушениях. Что касается плагиатов, то здесь трудно что-либо доказать или просто отождествить. Следование некой художественной традиции размывает доказательность делает выводы весьма неопределенными, относительными. Любое заключение вызывает споры. Легче разобраться с нарушителями дисциплины. Тем более, что в своем заявлении от 6 или 7 января 1924 года с протестом против исключения из экспериментальных мастерских в качестве дисциплинарных нарушений, Эйзенштейн упоминает Отсиживание дежурств у прожектора. Примечание. Смотрите публикацию Левина «Годы учения Сергея Эйзенштейна». Киноведческие записки 1993 94 годы, номер 20, страницы 191-192. Конец примечания. Нам удалось установить что речь идет о спектакле «Земля дыбом». В нем группа студентов актерского отделения должна была по ходу действия выносить гроб, это был один из ключевых эпизодов спектакля, где требовалась особая выразительность траурного шествия. Студенты-режиссеры, три человека, должны были сидеть у прожектора, то есть осуществлять световую партитуру спектакля. О необычном решении света в постановке писали многие рецензенты. Имя Эйзенштейна последний раз присутствует в списке студентов второго курса режиссеров, из которых и назначались три человека 1 декабря 1923 года. Примечание ⁇ Ргали, Фонд 963, Опись 1, единица хранения 326, лист 43. Конец примечания. В списке на 18 декабря его имя уже не значится. Примечание. Ргали, фонд 963. Опись 1, единица хранения 326, лист 56. Конец примечания. Оно ни разу не встречается среди тех, кто фактически являлся на спектакль и исполнял функции мизансценирования света. Нарушение дисциплины было систематическим. Думается, предупреждение Райх можно отнести к периоду между 1 и 18 декабря. К тому же периоду следует привязать и записку Касаткиной. Еще предстоит выяснить, когда был издан приказ об отчислении студента Эйзенштейна из Гектемаса. Думается, скорее всего, это произошло в самом начале января 1924 года. Не вызывает сомнений, что учебное заведение Мерхольда покинуло и Касаткина. Легко предположить, что посещение занятий после того, как из мастерских был изгнан объект ее чувств, потеряло для нее всякий смысл. Следующие полгода не оставили никаких документов, и вдруг случился, что называется, эпистолярный взрыв. За два с небольшим месяца, илью, начало сентября 1924 года, восемь писем, шесть адресованные Юлии Ивановне Эйзенштейн и два Сергею Михайловичу Эйзенштейну. В них запечатлена кульминация отношений Агнии и Сергея Михайловича. Кроме того, содержится сведения о его образе жизни во время съемок фильма «Стачка». Они, на наш взгляд, одни из самых интересных для обрисовки психологического склада молодого Эйзенштейна. Некоторые наблюдения Касаткиной показывают его в самых неожиданных проявлениях.